Лекция 35. Способы земельного обогащения монастырей. Земли жалованные, вклады по душе для пострижения, купли и другие сделки, вредные следствия монастырского землевладения для самого монашества, монастырские кормы, упадок монастырской дисциплины, Неудобство монастырского землевладения для служилых людей и государства. Вопрос о монастырских вотчинах. Нил Сорский и Иосиф волоцкий Собор 1503 года. Литературная полемика по вопросу. Законодательные попытки сдержать земельное обогащение монастырей. Мы видели, как древнерусский общежительный монастырь становился земледельческой общиной. Теперь нам предстоит рассмотреть, как многие из этих монастырей превращались в крупных землевладельцев. Земли жалованные Житие изображает древнерусского жителя в минуты его жизни, когда он приближался к своему иноческому идеалу но сохранились документы, в которых тот же пустынно-житель является в ежедневном быту среди своих будничных хлопот. Здесь он заботливый хозяин, пекущийся о прокормлении собранной братьи. Около половины XVI века на южном берегу озера Ильмень, близ пустоши Леохнова, начал подвязаться отшельник Антоний из тирских дворян. Потом к нему собралось несколько сподвижников, и к концу века возник монастырь. Жизнь Антония описана в житии обычными чертами строгого пустынножительства. Но из сохранившихся актов монастыря видно, как заботливо и с каким трудом устроял Антоний поземельное хозяйство своей пустынки. Стеснённый помещичьими землями, он жаловался, что ему некуда выпустить монастырскую животину. Выпрашивал себе синные покосы, брошенные крестьянами, израставшие лесом, также дворцовые пустоши, покинутые помещиками, брал их и заброку для пашни и животинного выпуску с обязательством их распахать и обстроить, хоромы поставить. Выпрошенные луга и пустыши называются в документах государевой жалованной землей. Между служилым землевладельцем и тяглым хлебопашцем пустынный монастырь оперирует с землей как соперник того и другого, стою той лишь немаловажной разницы что монастырь прочнее их обоих умел укреплять за собой приобретаемые земли. Способы этого укрепления, особенно явственно, выступают в другом случае. В 1618 году Троицкого Сергиева монастыря Старец Трифилли до да крестьянины вашка выпросили себе в Москве в дворцовом ведомстве для пустынного строения лесное урочище Пелегова за рекой Унжий на диком месте от людей по отдалелу.